Глава четвёртая. Как там, по ту сторону смерти? Как вы? Я, кажется, видел троих, но быстро смылись ублюдки. Больше ни на шаг не отойду. А я видел одного, который стоял в двоих троих. Чёрт, меня едва не убили, но говорить про него почему-то не хотелось. Он сразу понял, что я не ледяная Ирин. Понять бы как. Вы в порядке? Эльд склонился надо мной и глядя, как я тяжело опираюсь одной рукой в ствол, а второй прижимаю к животу, чтобы восстановить дыхание. Голова закружилась. Я же говорил, что вам нельзя так много ходить после болезни. Нахмурился Эльд и тут же скомандовал двум подошедшим стражам: "Берите подмогу и прочешите весь этот проклятый лес. Прямо сейчас. Быстрее!" «Сам подхватил меня под одну руку и повёл вверх, утомительно медленно, но вырываться я не стала и позволила себе повиснуть на его крепкой руке, прислушиваясь к бешеному биению сердца. Пусть. Переведу пока дыхание и попробую осознать всё, что случилось». «Кто эти разбойники могут быть?» — спросила я с усилием и осторожно оглянулась. «Как пропали его светлость, начались какие-то движения. Мы и вам не говорили. Думали, разберёмся» но кто-то из них очень настойчив. А как вы слегли, госпожа, так его все обнаглели и начали переходить границы замковых земель. Но что им может быть нужно? Личные счёты? Я вспомнила пробирающий голос бандита, ненавидящий взгляд и поёжилась. За что-то он ненавидел меня и мужа, за что-то случившееся в прошлом. Прекрасно, я уже говорю меня, хотя от меня тут только этот бесполезный внутренний голос. Зато от ледяной Ирин всё остальное: слабость в теле, ненужное внимание стража, мутное прошлое и ненависть окружающих. "Я выясню, леди", глухо отозвался Эльд. "Вскоре мы достигнем замка, и мне было велено вернуться в свои покои и не делать резких движений, прежде чем не разрешит лекарь". "Вы нужны нам живая", он остановился в дверях. "Я бы поспорила с тобой, Эльд, далеко как ни всем". Он сделал шаг ближе, пересекая порог и замер, обхватив меня за плечи. "Вы нужна мне". Он тяжело вздохнул, точно сам не верил, что сказал это вслух. Остался рядом непозволительно долго, а я не решилась оттолкнуть сразу, и теперь это выглядело почти как объятие. Казалось, он наслаждается этим мгновением. "Никто больше не посмеет сказать так о вас. Доверьтесь моему слову". Едва ли ты в силах контролировать всех вокруг, страж. Оставшись одна, я обернулась и посмотрела в узкое окно. И того, что мы имеем: верный страж одна штука, предатель в замке точное количество неизвестно, разбойник резкий и дерзкий, с личной ненавистью одна штука. Добавить к этому неясное прошлое пропавшего мужа, который должен был разбираться с такими вопросами, неведомого зверя в проклятом руднике, и получаем замечательный коктейль под названием Страдающее средневековье. Помню, раньше я смеялась над мемами из этого паблика. Теперь смеяться что-то расхотелось. И я ещё переживала из-за предательства Тимура. Какая это, однако, оказалась мелочь по сравнению со всем, что происходит теперь. Раздался громкий стук, я нервно дёрнулась и уронила со стола вазу. Та разлетелась на куча осколков. Как бы я ни пыталась сделать вид, что всё под контролем, всё в порядке, всё не было в порядке. Ваша светлость, можно войти? раззвучал женский голос за дверью. "Да", выдохнула я. Вошла та же служанка, которая помогала мне одеться. Неловко, что не могу назвать её по имени, но и притворяться потерявшей память не хочется. Может, обмолвиться при случае. У девушки были заплетённые в тугие косы волосы за плечами, довольно резкие черты лица, высокий лоб и чистая белая кожа. Глаза смотрели без особого подбострастия, и ей решилось, что отношения с этой служанкой у герцогини были более близкие, чем с другими. Она увидела осколки, не выказала никакого удивления, лишь крикнула на дверь, чтобы мусор убрали с пола. Лекарь просил передать вам целебный отвар для укрепления сил. Служанка ловко поставила поднос с кувшином на столик у окна. Пахло на удивление приятно, почти как горячий глинтвейн. Может, здесь это считается целебным отваром для укрепления сил? Что ж, после нашей прогулки до рудника будет самое то. Спасибо. Я взяла стакан с отваром и посмотрела, что руки слегка дрожат. Служанка тоже заметила, но, наверное, списала на слабость от болезни. Я же хорошо понимала, что это от встречи с опасным лесным товарищем. Не удержавшись, я потёрла поцарапанное горло. Слава богу, крови на пальцах не оказалось. Служанка замерла в ожидании, не уходя. Я опустилась на край постели и попросила присесть. Девушка охотно села на кресло и посмотрела на меня с сочувствием. Как ты? Эльд сказал, в замке многие напуганы. Если честно, я не думала, что он пробудится. Снизила голос служанка и даже оглянулась быстро, хотя сильно востраха я в ней не ощущала. Всегда считала это бабкиными сказками, но третья смерть за месяц это уже не шутки. «Да, смерть без травмы и крови выглядит загадочно. Надо разузнать побольше про этот трудник и жуткого зверя. Кто знает, может, в этом мире и впрямь существует проклятие? Хм, а может, там дело в простых завихрениях воздуха или отравлении газом?» «Лучше расскажите, как вы, госпожа?» Она склонила голову на бок и вместе с сочувствием проскользнуло любопытство. Лекарь предупреждал, что можно готовиться к похоронам. «Как видишь, умирать я передумала», — проговорила я. Служанка с облегчением кивнула. Казалось, моё желание умереть вызвало здесь не столько сочувствие, сколько стыд. Похоже, герцогиня на Ирина не очень-то вписывалась в это общество. «Ваша отвага меня восхищает, госпожа!» В явно дежурной фразе прозвучали нотки искренности. «Как там?» — она подалась ко мне. «По ту сторону смерти!» Я хмыкнула. Вот хотела бы ответить на этот вопрос, но, похоже, бессовестно проспала момент собственной смерти и нового рождения. И почему я так спокойно на этот счёт? Ведь если подумать, мне было что терять? Может, тот мир был иллюзией умирающего мозга, а он тот у меня, оказывается, затеник. По крайней мере, сейчас я чувствую себя слишком настоящей, чтобы сомневаться в реальности происходящего. Я даже ущипнула себя за предплечье. Там совсем по-другому, уклончиво отозвалась я. Совсем. Это сложно описать. Понимаю, с готовностью кивнула служанка. Но просто мало кто возвращался оттуда, а меня с детства всё интересует этот вопрос: как это перестать жить? Она вздохнула и сказала вдруг: Зато ваш верный страж, господин Элденгерд, готов был сражаться за вас до конца. Да. Росией на согласилась я. Он говорит, что я ещё нужна. Конечно, многозначительно приподняла девушка брови. Он всё место в себе не находил, а потом и вовсе к колдуну поехал. К колдуну говоришь? Ну да, хотя раньше говорил, ни в какую магию не верит. Вы ж, простите, знаю, что не любите колдовство, а тут вон оно как. Поехал как миленький и говорят, немалую сумму денег взял. И надеюсь, вы ему не скажете, что я тут болтаю. Узнают про магию, заживут господина стража со совета. Сами знаете, как у нас тут к этому относятся. Очень он хотел вас вернуть, а то сначала лорд, потом вы при смерти. Очень в замке тягостно стало, ваша светлость. Только Вуткай так не думает. Пошла я в абанк. Это были все сведения, которыми я обладала. Девушка нахмурилась. Ба, да, некоторые до сих пор не принимают Но я-то понимаю, что это просто жизнь другая. У вас в Мацури совсем другие традиции. Вы ведь поближе к королю будете, чем у нас тут в Киронии. И вам ни к чему ни сражаться, ни мечом владеть, как у нас принято. Ваша доля поважнее: замком руководить, связи полезные поддерживать. Знаете, я рада, что его светлость выбрал именно вас 5 лет назад. Кое что становилось яснее. Я отметила, что она была вовсе не глупа, хотя порой и прямолинейна, но кажется, с её помощью я смогу разузнать побольше, чем от закрытого, сдержанного Эльда. А я рада, что ты на моей стороне, произнесла я серьёзно. Я не из тех, кто носится со своими предубеждениями, горячо воскликнула она. Распорядились высшие так, что вы в нашем замке хозяйка. Значит, так оно им зачем-то нужно а глупости говорить про то, кто заслужил или нет, то не от большого ума. Вот я так считаю вашу светлость. Спасибо. Знаешь, я тут многое переоценила за время болезни, и не хочу, чтобы все было как прежде. Как ты говоришь, раз высшие распорядились так, что я тут одна осталась, значит, так оно и нужно. То я и смотрю, госпожа, вы как очнулись, сама не своя хихикнула девушка даже ни разу имя мужа не помянули и плакать не плачете даже смотрите по-другому как-то иначе прямо не узнаю вас порой хоть так привыкла за этот год думаю пройди я через такое испытание тоже прежней бы не стала ну если бы почувствовала эту близкую смерть и всё такое я кивнула ещё как сама не своя но какая же она болтушка однако может и про лесного бандита знает что-то Но спросить я не успела, потому что она поднялась. Простите меня, госпожа, но мне нужно вас покинуть. Я могу ещё что-то сделать? Ты куда-то торопишься? Да, конечно, через 2 дня уже турнир. На мой непонимающий взгляд служанка пояснила терпеливо. Я ведь первый раз выступаю на соревнованиях. Вы помните? Нет, покачала я головой и чуть виновато пожала плечами. Она вздохнула. Что взять с едва не помершей госпожи, которая целую вечность провалялась в постели? Будет первое сражение на коротких мечах. И мастер Альберт меня уже очень хорошо потренировал. Думаю, я готова. Заодно проверим новое оружие. Он выковал из нашей керонийской стали специально для меня. Вон оно что. Я оценила взглядом свою служанку заново. И впрямь, она оказалась весьма крепкой. Значит, женщины здесь сражаются наравне с мужчинами. Интересный мир. Пожалуй, и мне не помешало бы уметь за себя постоять. Я вспомнила клинок, приставленный к горлу, крепкие мужские руки, запах пота, сталь и брошенная с ненавистью оскорбление, горящий взгляд и желание меня уничтожить. Может, и мне стоило бы сходить к мастеру Альберту. Я встала с края кровати и прошла до окна. Снова бросила взгляд на изнеженно королевские интерьеры на картинах леди Нарин. Становится всё понятнее, почему она здесь не нашла себе места. А как пропал муж, похоже, только и делала, что сохла от тоски и хотела умереть. Неужели я тоже могла дойти до такого? Прежде вы никогда, удивлённо проговорила служанка за спиной. Даже не допускали мысль, что леди может держать клинок в руках. Я обернулась слишком резко, покачнулась от слабости, но всё равно ответила с упрямой улыбкой. А сейчас думаю, что клинок, выкованный из керонийской стали, вполне достоин того, чтобы взять его в руки.